Глава 26. 7 моих ошибок. Что греха таить? В проблемных отношениях я была не раз, и многие из них создавала самостоятельно. С большой любовью, по кирпичику, а иногда и по бетонному блоку выкладывала стены из ошибок, взаимных измен и убийственного подхода для самой себя. В итоге отношения заканчивались чаще всего, кстати, именно по моей инициативе, потому что терпеть уже не было никаких сил. Но, признаюсь, от этого почему-то было не легче. Это тот самый момент, когда есть возможность поучиться на чужих ошибках и не допустить своих, ну или вовремя начать исправлять. Я торопила события. Нетерпеливость – одна из самых противных черт моего характера. Я такая во всем, мне нужно все и немедленно. Неважно, идет ли речь о развитии бизнеса или о только-только зарождающемся романе с очень важным для меня человеком. Нужно сразу все знать, как, что, когда. Однажды я принялась задавать прямые вопросы из серии «Кто я тебе?» «Что нас связывает?» Аж на второй неделе очень нежного, красивого и яркого романа, начитавшись рекомендаций о том, что нужно договариваться на берегу. Как показала практика, людей это пугает. Эта ошибка не только чревата логичным удивлением со стороны второго участника процесса, но и может навредить твоим собственным интересам. Ведь если реально будешь знать наперёд, что дальше, будет скучно Вообще история из серии «Нужно понимать, серьёзно это или нет» Не про женскую глупость, а про другое, очень печальное и серьёзное Как правило, такое случается с людьми, у которых внутри большая чёрная дыра Я её ещё не раз сегодня буду упоминать Она может появиться, например, от страха одиночества или от травмы Ей постоянно нужны гарантии, гарантии, гарантии Причем, чем больше она их получает, тем больше начинает требовать. Фокус в том, что заполнить другими людьми ее нельзя никак. Зато можно понять, откуда она взялась, и закрыть самостоятельно. Тогда страх перед тем, что роман у тебя может быть не на всю жизнь, а всего лишь на пару месяцев, утихает. И на смену ему приходит понимание, что никто не обязан с ходу влюбляться в тебя до гробовой доски. И если этого не случится, ничего страшного. Неплохо проживем и так. Я сливалась. О, я мастер слияния. Большую часть моей жизни мне казалось, что любовь — это когда мы друг без друга не можем. Вся жизнь должна сосредоточиться и подстроиться под него, того самого, долгожданного. Слияние — это тоже про большую черную дыру. Когда мы берем человека и давай им затыкать свои внутренние проблемы, он мгновенно наделяется практически божественными свойствами. Ведь волшебная пакля лучше, чем обыкновенная. Сливалась я с полной самоотдачей. Тут же начинались общие проекты, общий дом. На задний план уходило все, что не было связано с ним и нашей большой любовью. Друзья, увлечения. И, что самое печальное, я сама вместе с желаниями, потребностями и всем богатым внутренним миром. Я становилась до тошноты удобной, покорной, верной и стремящейся всегда находиться рядом. а также самый лучший во всем, что могло потребоваться. Оглядываясь назад, удивляюсь, как никто из них не придушил это искусственное существо. Мне патологически хотелось, чтобы любимый человек принадлежал мне безраздельно. Все вместе, везде вместе, любая попытка оторваться от меня — трагедия и «я тебе не нужна». Мои любимые становились средствами для достижения волшебного состояния младенчества. А что было нужно им самим, меня не особо интересовало и отходило на второй план. Люди, с которыми мы пытаемся сливаться, как правило, чувствуют опасность и начинают отдаляться. Но кому хочется, чтобы от него отщипывали куски? Так происходило и с моими возлюбленными. Мало того, что на интуитивном уровне они чувствовали, что их ментально душат, так еще и рядом находилась девушка, которая всем видом демонстрировала полную зависимость. Со мной было неинтересно, со мной было скучно, со мной было уныло, потому что меня не было. Понадобилось несколько раз побывать в таком состоянии, чтобы в итоге оказаться в кабинете психотерапевта и начать самостоятельно затыкать свои черные дыры. Со временем я их даже полюбила, и мы очень мило сосуществуем. Сейчас я за любовь, большую, безграничную, поглощающую, верную, но между двумя целыми, полноценными людьми, А то, как известно, из половинок получается… Ну, вы уже знаете, какое место. Я была жертвой. Этот пункт логично вытекает из второго. Так как признаваться в том, что я со своими понятиями о правильной любви и привязанности создавала исключительно проблемы, было не очень приятно, я уверенным шагом переходила в жертвенность. Жестокий мир, ужасный мужчина. А я ведь все-все к его ногам. Слёзы, сопли, требования из разряда: Я ведь для тебя всё, ты должен так же. Вообще это типичное заблуждение, почему-то нам кажется, что если мы кого-то любим о определенным образом, то он обязан делать так же. У позиции жертвы несомненно были свои мнимые плюсы. Мои мужчины регулярно чувствовали вину, которая подталкивала их к красивым поступкам, мольбам упрощения и так далее. Все это мною воспринималось как доказательство любви. В конце концов сводилось к тому, что я могла даже радоваться очередному косяку, ведь срабатывал рефлекс «сейчас тебя морда об асфальт, а потом будут заглаживать вину». Но со временем светлых моментов становилось все меньше, а безграничная терпимость приводила к тому, что мои потребности, мнения и чувства начинали попросту игнорировать. Я перекладывала ответственность за продолжение отношений на другого человека, Все эти истории про «он меня мучает», «он не дает мне уйти», «не держит и не отпускает» лились, как из рога изобилия. При этом я терпела, ведь мне казалось, что жертвенность – высшее доказательство любви. Ага, ну-ну. Я позволяла себя обижать, и это было большой ошибкой. У каждого из нас должен быть четкий список того, чего с нами делать ну вот никак нельзя. Например, на меня нельзя кричать, держать в подвешенном состоянии игнорировать. Нельзя ограничивать в самореализации, обманывать. И если теперь что-то из этого происходит, я несколько раз четко даю понять, что так делать нельзя. А если не работает, прерываю общение. Это касается как любовных отношений, так и родственных, и дружеских, и деловых контактов. И знаете, что удивительно? Как только ты для себя обозначаешь круг этих границ и не даешь за них заходить. Люди начинают их уважать. Я была идеальной. Да-да, то, за что бесконечно ругаюсь светлых человечков в инстаграмчике, я проходила лично. Мне казалось, что если вести себя определенным образом, то люди будут давать мне то, что нужно. И чем идеальнее станешь, тем больше получишь в ответ. Это в какой-то степени про наделение себя божественными свойствами. Типа, я могу управлять людьми. Сейчас вот немного себя доработаю, и все будет замечательно. О, как же я ошибалась! Нет, конечно, есть и некоторые положительные стороны. В своем стремлении к мисс совершенству я освоила немало классных вещей. Успешные, многосторонняя, занятая разными делами, отлично готовлю, хорошо разбираюсь в разных интересных вещах, дом хожу красивая, а вне дома еще лучше». А еще я всеми силами всегда изображала позитив, радость и восхищение. Именно изображала, так как часто на деле было вообще нечему радоваться. стала ли кто-то любить меня больше из-за этого? Нет. Зато я вела бесконечную гонку по самоулучшению ради того, чтобы меня оценили, заметили, похвалили, полюбили. И казалось, вот еще чуть-чуть, вот тут поправим, и все, он будет носить меня на руках. Тут добавим загадочности, тут, наоборот, откровенности. Будем радоваться каждому звонку смс, пусть они и раз в неделю, и вуаля. Каждый раз, когда схема проваливалась с треском, я жутко обижалась и на себя, и на него. Ведь как так? Я ведь идеальная, а все равно что-то не так. Бесконечное соперничество с собой, с ним, со всем миром. в итоге дичайше выматывает и энергии на то, чтобы просто быть, почти не остается. Знаете, в чем фокус? Человека невозможно полюбить, если не знаешь и не видишь, какой он настоящий. Его можно уважать, можно ценить, можно им восхищаться, но не любить. Когда мы притворяемся, что нас все устраивает, когда делаем вид, что нас не задевают какие-то моменты, Когда мы изображаем из себя того, кем не являемся, когда берем всю ответственность за отношения только на себя и живем как по сценарию, рушится всё. Я по-прежнему активно занимаюсь разными вещами, постоянно чем-то увлечена, учусь, куда-то стремлюсь и варю крутую солянку. Но я делаю это для себя. Ну ок, солянку еще и для него. Потому что мне так нравится». И я больше не создаю видимость, что я позитивная порхающая по квартире птичка, если на самом деле мне хочется разбить вазу о голову мужчины за какие-то вещи. Вазу, правда, тоже не бью, но говорю ему, что что-то не так. Стали ли меня любить меньше? Нет. Стало ли мне самой с собой лучше? Определенно. Я пыталась переделать людей. «Несколько раз я вписывалась в отношения с мужчинами, которые категорически мне не подходили, и более того, явно демонстрировали полное несоответствие моим требованиям и ожиданиям. Я была уверена, что мне удастся провернуть волшебное превращение, и человек, который напрочь лишён эмпатии, станет со временем заботливым, нежным и внимательным. А патологический тусовщик, врун и прожигатель жизни обязательно превратится в верного и надежного спутника». Разумеется, мне казалось, что это зависит только от меня, и именно я стану той самой особенной женщиной, открывшей в нем доселе дремавшие качества В ход шли и уловки из пункта 4, и синдром жертвы с требованиями из пункта 3, и оправдание его перед собой то болезнями, то отклонениями, то еще чем-то. Когда выяснялось, что моя теория не работает, становилось очень грустно, но так как усилий уже было потрачено немало, Разорвать порочный круг было довольно сложно. Постепенно возлюбленный переходил в категорию монстров и демонов-мучителей, но как так, не оценил такую чудесную девочку и вообще ведет себя ужасно, а со мной ведь так нельзя. И я, оправдывая себя несправедливостью мира, совершала шестую ошибку. Я изменяла. Несмотря на тематику своего блога, я действительно считаю измену ошибкой, предательством и нехорошим поступком. У нас всегда есть выбор, решать проблему внутри отношений или пойти искать решение на стороне. Первое всегда труднее, потому что подразумевает работу и с собственными внутренними демонами, и с тараканами второго человека. В идеальном мире, в том, что с веселыми единорогами, если люди понимают, что внутри отношений ну никак не получается разрулить, они собирают чемоданчик и по светящейся радуге уходят в закат. Я предпочитала сначала наломать дров, вписав других людей в свои проблемные отношения, а потом уже с чувством выполненного долга уйти. Подробно о том, почему и зачем все оно было именно так, я писала раньше, так что повторяться не буду. Скажу лишь, что честь мне все это с одной стороны не делает, с другой, ввиду того, что я понимаю, почему все так, есть шансы, что этот сценарий удастся переломить. Я перескакивала из одних отношений в другие. Есть такой распространенный миф о том, что если найти замену изжившим себя отношениям, уходить из них будет легче. Врут. Не верьте. Вновь прибывший в нашу жизнь человек в таком случае становится автоматически обязан спасать принцессу из логова дракона. А он как бы вообще не нанимался. На него перекладывается львиная часть работы, которую при расставании мы должны делать сами. Единственное, в чем может быть есть плюс, это затыкание временных промежутков и недостатка внимания. В остальном же отношения ходу рискуют превратиться в эмоциональный ад, прежде всего для тебя самой. Довольно тяжело выстраивать гармонию, когда внутри еще болит и зияет. Уходить в никуда – один из самых распространенных страхов, и я им тоже страдала, но ничего хорошего перепрыгивания из неудавшихся отношений в новые не принесли. С багажом прошлого нужно предварительно разобраться. Как-то так. Честно говоря, перечитала и немножко ужаснулась. Надо же уметь насобирать себе такое лукошко. Ну, а с другой стороны, если бы не все это, то не было бы меня такой, какая я есть. Да и блога Никин Абоковой не получилось бы, если бы я не переживала все, о чем рассказываю вам. Недаром говорят, что лучшие психологи получаются из травмированных людей.